Эпилог. Любовь. Три месяца спустя. Жизнь, словно река, несется вперед, смывая на своем пути все плохое и оставляя лишь приятные воспоминания. Смотрю на накрытый праздничный стол и не могу поверить, что моя жизнь за последние полгода так круто изменилась. Смотрю на лику, которая увлеченно расставляет на столе готовые блюда, и не могу сдержать улыбки. Моя дочка, мое счастье, все позади. После того, как ей сделали операцию, недуг сошел на нет, и моя девочка живет обычной полноценной жизнью. Кирилл также принимает участие в суете. Он нарезал овощи, и хоть немного кривенько но все равно приятно, ведь сын очень старался. Кажется, что нам прекрасно живется без Бориса. Мы с детьми стали настоящей командой и стараемся изо всех сил забыть то самое предательство, с которого и завертелся этот нескончаемый круговорот событий. Кажется, получается. Вдруг раздается звонок в дверь. Я вытираю руки о полотенце, судорожно поправляю прическу и несусь к двери. На пороге стоит Виталий. Ярко улыбаюсь своему мужчине. В его руках букет белых роз. Кажется, моя квартира скоро превратится в оранжерею. Ведь те цветы, которые мне в прошлый раз дарил мужчина, еще даже не успели завять. Да я за всю свою жизнь столько цветов не получала. «Привет!» – мягко произносит любимый, чувственно целуя меня в губы. В глазах мужчины царят тепло, нежность и… любовь. Да, любовь. Я чувствую это каждой клеточкой своего тела. С тех самых пор, как Виталий впервые позвал меня на свидание, мы с ним не расстаемся. Несмотря на свою занятость, мой мужчина всегда находит время для меня. А я так счастлива рядом с ним, что будто бы вдвое помолодела. Чувствую себя на все двадцать. Вот что творит с людьми любовь. Чистая, настоящая. И в любом возрасте можно ее встретить. Даже несмотря на неудавшийся брак длиною почти в целую жизнь. Краем глаза наблюдаю, что Лика с довольной улыбкой наблюдает за нами из-под тяжка. Мои дети прекрасно поладились с Виталием, относятся к нему с теплотой и уважением. И я очень рада, что у них отличное взаимопонимание с моим любимым человеком. После развода с Борисом моя жизнь изменилась до неузнаваемости. Будто с моих плеч свалился огромный груз, который я тащила на себе долгие годы. Я снова дышу полной грудью. Снова радуюсь каждому новому дню. Снова люблю. Но удивление Борис беспрепятственно дал мне развод, чему я сильно удивилась. Мы поделили с ним наше имущество пополам, и основную сумму я потратила на покупку квартиры себе и своим детям. А те деньги, что отдал мне Вася от общего бизнеса с Борией, я положила на специальный счет до лучших времен. Вдруг я когда-нибудь захочу открыть еще одну пекарню. Уж не знаю, что поспособствовало смене тактики Бориса. То ли тот факт, что из-за своих интриг он едва не лишился жизни, то ли он боится Виталия, так как если он узнает, что Борис хоть как-то попытается меня зацепить, в порошок его сотрет. То ли он просто осознал, что с позором проиграл эту битву. Но слава небесам! Бывший больше не портит мне жизни. Тамара сейчас в тюрьме. Я не знаю, что чувствую к ней. Жалость, гнев, разочарование. Наверное, все вместе. Борис отделался легким ранением. Пуля лишь задела его плечо. Но сам факт... Когда я узнала об этом инциденте, была попросту шокирована. Никогда бы не подумала, что моя подруга способна на такое. И никогда бы не подумала, что Борис решится сотворить такую подлость, убить своего дитя. И хоть он всеми усилиями отрицает свою вину, я думаю, что бывший все же причастен к выкидышу. Вася, когда узнал эту новость, Честно говоря, я думала, он задушит мерзавца голыми руками. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не допустить другу сотворить глупости. Сами знаете, лучше таких личностей не трогать, тогда и вонять не будут. Бывший муж после всего случившегося стал совсем другим, замкнутым, угрюмым. Дети не хотят с ним общаться. Они обвиняют его во всем, что произошло и не особо идут на контакт. После потери бизнеса бывший так и не нашел себя. По словам Кирилла, который изредка с ним созванивается, он до сих пор сидит дома как затворник. Правда, на что он живет – большой вопрос. Но это уже меня не касается. Арина после всех этих событий решила уехать покорять столицу. Каким способом – без понятия. Уж не знаю, получилось ли у нее это сделать, но чем дальше от меня будет эта девица, тем лучше. Вот что значит зависть и жажда денег. Кажется, что вся эта троица получила по заслугам. А Вася? Он развелся с Тамарой, а затем нашел себе новую женщину. Милую, добрую, красивую. Он счастлив. И я рада за него. Друг заслуживает счастья. Мы до сих пор поддерживаем с мужчиной теплое общение и часто ходим друг к другу в гости. А его новая любовь по имени Валерия – просто чудо. Тем временем Виталий вручает мне букет. Я вдыхаю приятный аромат цветов, который уже успела выучить наизусть. Он проходит вглубь нашей новой просторной квартиры, которую мы приобрели месяц назад. Удивленно присвистывает. «Вау! А что сегодня за повод?» Хмыкает он, оценив накрытый стол. «А нет повода, я игриво ухмыляюсь. Просто ужин. В хорошей компании». «Да, компания самая лучшая!» Мягко рокочет он мне на ушко, едва касаясь щеки. От этого невинного жеста на коже тут же рассыпаются мурашки. Виталий проходит на свое место, а Ликоу шепчет мне на ушко. «Может, хватит бегать друг к другу в гости? Вам уже давно пора съехаться». И подмигивает так хитро, что я аж краснею. Этот вопрос застает меня врасплох. «Съехаться? Я пока не думала об этом. Слишком свежи еще воспоминания о моем неудачном браке». Мы встречаемся с Караевым всего несколько месяцев. Да и он тоже прошел через неудачный брак, после которого у него остался взрослый сын. — Не знаю, дочка, — отвечаю я, мягко улыбаясь. — Время покажет. Виталий поднимает голову, смотрит на меня. В его глазах вопрос. — И... Надежда? Неужели он все услышал? «Да, время покажет», — повторяет он, и я делаю вывод, что все-таки услышал. Становится как-то неловко. Из чего это вдруг Лике пришел в голову этот вопрос именно сейчас? Мы все вчетвером усаживаемся по своим местам. Сначала беседуем на будничные темы. Лика признается, что у нее появился парень. «Вот это да! Уже не терпится с ним познакомиться!» Виталий берет мою руку, и я крепко сжимаю ее, испытывая к мужчине бесконечную любовь и благодарность за все, что он сделал для меня. «Люба», — говорит он, глядя мне прямо в глаза, — «я понимаю, что ты пока не готова к браку, но... Я хочу, чтобы мы были рядом. Всегда. Переезжай ко мне. Будем жить вместе». «Я, ты, Лика и Кирилл, как настоящая семья!» Его слова звучат так искренне, так убедительно. Смотрю на него, на его лицо, на его глаза, в которых вижу ту самую любовь. Безграничную, всепоглощающую любовь. И все сомнения тут же сходят на нет. «Да!» Шепчу я, и слезы наворачиваются на глаза. «Да, я согласна!» Лика, услышав мои слова, радостно вскрикивает. Бросается к нам, обнимает нас обоих. Следом нас поздравляет и мой застенчивый, стесняшка-сынок. «Ура!» — кричит дочка. «Наконец-то свершилось!» Затем добавляет, еле слышно. Мамочка! «Я очень счастлива за тебя! Ты это заслужила!» «Спасибо, родная!» также тихонько шепчу я в ответ. «Мам, я тоже рад за тебя! Виталий достойный мужчина!» Вставляет свое слово и Кирилл. А мне так тепло стало на душе от слов не передать словами. Виталий, услышав мое согласие, крепко обнимает меня, целует в губы. Гладит кончиками пальцев по спине. И я чувствую, как тепло разливается по моему телу. Тепло любви. Тепло счастья. Смотрю в окно. На улице закат. Небо окрашено в яркие оранжево-розовые цвета. Красиво. Как и моя новая жизнь. Жизнь, полная любви и надежды. Жизнь которую я ждала так долго, и которая, наконец, наступила. Закат медленно гаснет, а на небе зажигаются первые звезды. Одна из них, самая яркая, кажется, подмигивает мне, и я улыбаюсь, улыбаюсь своему счастью, своему будущему». Оксана Алексаева. Развод. Любовь была слепа. Читала Оксана Тимошкова.